Но когда Юрченко назвал фамилию, мы уже не сомневались. Я мог бы ему ее подсказать. Это был учитель из села Сядрина Исаенко. Юрченко объяснил, что ребята заметили шарфик. Шарфик этот видели на Исаенко раньше. Носит он его как-то особенно. «Идите», — приказал я, — «идите и молчите. Никому ни слова». Мне уже несколько дней назад докладывали, что боец Исаенко часто отлучается в Сядрина к отцу. Просит, конечно, разрешения, говорит, что отец нездоров, нуждается в уходе. Но потом пришли от подпольщиков из села сообщения, что отец учителя пользуется благосклонностью немцев и полицаев. Староста дал ему вала и двух баранов из конфискованного колхозного стада. Я вызвал тогда к себе сынка». Доказательств его виновности у меня не было. Худенький человек лет тридцати. Голос вкратчивый, движения неуверенные. Но следует ли по таким причинам судить о человеке? На мои вопросы он отвечал с преувеличенной готовностью. Я вам все расскажу, честное слово. Я вам сейчас объясню. И уж кто-кто, а вы меня, наверное, поймете. Видите ли, товарищ командир отряда, «Папаша мой глубоко религиозный человек. Он, так сказать, противник братоубийственной войны. Он со всеми до глупости мягок. Он немцев принимал просто вежливо. Возможно, что излишне вежливо. Офицерам, понимаете, это понравилось. Они его отблагодарили. Отказаться папашка не посмел. А теперь он стремится передать этого вола в вашу, то есть в нашу партизанскую пользу». Слушайте, вы-то все-таки учитель. Должны понимать, что возня с папашкой может кончиться для вас плохо. Бросьте это, бросьте. Разрешите, товарищ командир, я все понимаю. Честное слово, но зачем такие выводы? У меня есть идея склонить папашу к подпольной работе. Он, клянусь, патриот. Вы же знаете, что есть и священники, которые... Я даже уверен, что его внешнюю покорность следует применить для цели разведки. Как вы находите? То, что он говорил, было разумно. Никаких проступков в отряде за этим Исаенко не числилось. Но чувство мне подсказывало. Подлый тип. Что я мог сделать? Но ну, не симпатичен он мне. Голос, физиономия не нравятся. Это же не доказательство виновности. Все-таки я его предупредил. Имейте в виду. «Частые отлучки из лагеря вам придется прекратить. Религиозного своего папашку оставьте в покое. В услугах его мы не нуждаемся». И Саенко взяли под наблюдение. Несколько дней он никуда не ходил. «И вот, пожалуйста». Теперь все были уверены, что в лагерь он не вернется. Через час докладывают. «Явился и даже в том же шарфике». Может быть, думал, что его не узнали. Но, скорее всего, немцы его насильно послали. Иждивенцы им не нужны. Конечно, его тут же доставили в штаб. Куда отлучались? Узнал, что отец при смерти. Побежал к нему. Очень удобное вранье. Этим можно объяснить и свое волнение. И Саенко был бледен. Что ж у тебя, радиосвязь или как? Откуда ты это узнал? «Давай бреши дальше». Специально прибегала сестренка. «Ну вот, я задержался у постели отца. Я сознаю, что это недисциплинированность, и нужно было отпроситься у командира. Но после разговора с вами побоялся, что не отпустят. Заслуживаю взыскания. Это я понимаю и даю честное слово, что я... Родственные чувства неуместны. Когда?» «Один возвращался». «Что?» Исаенко мгновенно глядел землянку. Окно очень маленькое, у двери Попудренко и Новиков. «Тебя, сволочь, видели с группой немцев!» — не сдержался Попудренко. «Вел, гад, к лагерю? Говори! Вел? Нет! Честное слово, я... Тебя восемь человек опознали! Выкладывай! Я скажу! Я, конечно, скажу! Немцы были, но только я их не вел! Они меня вели! Верьте мне! Я не вру!» Они меня схватили, когда я возвращался. «И потом вам удалось бежать?» – спросил я. «Да, потом я сбежал», – поторопился согласиться он. Воспользовался суматохой и ускользнул. Новиков вдруг ухватил его за отдувающийся карман, вытащил оттуда пистолет. «А эту штуку немцы тебе на память оставили? Ах ты, всю правду, всю немедленно!» Исаенко грохнулся на колени. «Через полчаса я отдал приказ расстрелять перед строем». Это был мой первый приказ о расстреле предателя. Новиков начал уговаривать. «Зачем перед строем? Это произведет на людей тяжелое впечатление». «Что ж, может быть, как у Балабая?»